Глава 44. Pearl Line. Наши дни. Команда закончила обход домов на Берч Клоус. Ни один человек не слышал, чтобы поблизости устраивали вечеринку, костюмированную или нет, и никто не видел убегавших в лес детей или любой подозрительной активности в районе. Большинство жителей крепко спали. Не объявилось ни одного свидетеля. Никто ничего не видел и не слышал, за исключением Майка Гибсона. Пэрлайн подняла глаза от стопки показаний на столе, вдохнула и промокнула лицо носовым платком. Несмотря на закрытые жалюзи, слишком жаркое солнце превращало офис в микроволновку, провоцируя вспыльчивость. Пэрлайн раздраженно покачала головой. Ни записи с камер видеонаблюдения, ни свидетелей, ничего. Результаты по маскам еще не готовы. Версия с письмом тоже зашла в тупик. Побеседовали с каждым одноклассником Грегори Вудса, включая его учительницу. Школа хорошо собирала сведения о контактах ближайших родственников. Исключение было только одно мисс Милс, помощница учителя в классе Грегори. Ее пытались найти, но по указанному в документах адресу ее не оказалось. А соседка предположила, что она могла уехать на выходные. Звонки на мобильный сразу перенаправлялись на голосовую почту. Сердце Перлайн глухо билось. Если они не найдут детей в ближайшее время, велика вероятность, что не найдут никогда. Прямо сейчас их могут увозить в другой конец страны. Несколько часов назад она разослала ориентировки, но, может быть, слишком поздно. Перлайн подумала о том, что они имеют на настоящий момент. Убийца, который с большой долей вероятности связан с исчезновением детей, высокий и сильный. Орадже убили косой, и преступник по какой-то неизвестной причине был в венецианской маске. Гибсон видел, что дети вышли из леса на Берч Клоус со вторым, более низким человеком. Горячими пальцами она набрала криминалистов и снова спросила про маску. Безуспешно. Они все еще ждут результатов. Подавив порыв сказать им работать быстрее, она положила трубку. Господи! Ее мысли застопорились на маске. Один отпечаток. Больше им и не нужно. Один малюсенький отпечаток. Конечно, он должен быть занесён в систему, иначе это бесполезно. Даже если убийца Раджа не имеет никакого отношения к исчезновению детей, что очень маловероятно, но все таки возможно, есть вероятность, что он или она видел, куда они пошли. Предположение, предположением предположения. Враздительная головная боль взорвалась лупя по вискам, как боксерские кулаки. Снова вспомнилась невинная личика Изабель Харт, и убитые горем глаза Фейхарт тянули сквозь ее мысли, как конвейерная линия в ват. Лиливуц и ее муж сейчас живут в аду. Только она может облегчить их боль. Но как, когда у нее нет ни одного места, где могут быть Ханна и Грегори? Перелень стиснула кулаки и уставилась на свои белые пальцы, которые побелели еще больше из-за натянувших кожу косточек. Она чувствовала, как ее охватывает старинный враг пессимизм. Ей нужен дипс, чтобы привести ее в равновесие, вытащить. Телефон пискнул, заставив вздрогнуть, и она ответила на звонок Каспа. "Я кое-что — сказал он. "Отправляю". Она открыла письмо Каспа и прочитала статью. В ней рассказывалась ужасающая история про секту, обосновавшуюся в северном Деване, который возглавлял мужчина по имени Энтони Финч, называвший себя дядюшкой-спасителем. Она быстро заговорила. Припоминаю это дело, поверить не могу, что не вспомнила раньше. Когда это было? Восемь-девять лет назад. Ладно, хорошо. Но где связь? Кас прочистил горло и быстро заговорил. Я пытался связаться с инспектором Барнсом, но безуспешно. Он в отпуске в Перу. Кто-нибудь из работавших над этим делом перезвонит мне при первой же возможности. Мне удалось поговорить с журналистом Тами Кларсоном, которая сказала, что на месте были найдены маски. И угадайте что? Маски были венецианские. Ее сердце пропустило удар. Боже милостивый. Ого. Хорошо, выясни больше. Найди мне все, что сможешь по этому делу. Она завершила звонок и перечитала присланную Каспом статью. Дядюшка-спаситель, Энтони Финч. Внутреннее чутье посылало дрожь по всему телу. Если эта секта использовала венецианские маски, то Раздался звонок. Сердце Перлайн подскочило. Линда Бит из криминалистов. Мы нашли на маске фрагмент отпечатка совпавший с осужденным преступником по имени Энтони Финч. У Перлайна отвисла челюсть. Энтони Финч. Она не могла поверить. Мысленно возликовав, она вскинула кулак в воздух. Всего лишь фрагмент отпечатка, но и его могут принять в качестве доказательства в суде. Именно этой счастливой случайности ей так отчаянно не хватало. Теперь маска стала не дурным предзнаменованием. А подарком судьбы. Пугающим, да, но способным помочь им отыскать Ханну и Грегори. Как-то даже слишком хорошо, чтобы быть правдой. Еще отпечатки. Не из тех, что есть в системе, кроме Майка Гибсона, конечно. Хорошо, спасибо. Она нажала отбой, подозвала Дипса, рассказала ему про отпечаток на маске и передала свой телефон. Он просмотрел найденную Каспом статью и побледнел. Она кивнула и подозвала всех поближе. Надо найти информацию о лидере секты Энтони Финчи, известном последователям как Дядюшка Спаситель. Я хочу знать все, что только можно про него, его секту и ее членов. На маске отпечаток этого человека. Всего фрагмент, но он есть и определенно принадлежит ему. Сердце колотилось. Все складывается. Похоже, удача на их стороне. Пока что.